Глава 12. Желтые огни теплились на верхушках мачт Брига-Байкал. Корабль стоял в заливе Тебеньково против острова Святого Михаила, и огни были видны издалека, со взморья. Загоскин Кузьма плыли к ряду ту ночью, на приливе, когда взморье содрогалось от напора темных и стремительных вод. Через камни перекатывались плотные волны. Они выносили лодку прямо к базальтовому мысу, на котором стоял Редут. Вода пребывала фут за футом, пролетая вдоль бортов лодки. В Редуте было тихо, люди спали, и лишь на башнях бастиона горели большие плошки с тиреньем жиром, да на самом берегу ярко светились угли костра, там бодрствовали часовые. Берег был теперь недалек. Уже виднелся бревенчатый настил в розовых отблесках костра. «Как бы нас не унесло обратно в море!» — пробормотал Загоскин. «Эй, кто там на берегу? Брось багор со снастью!» «Правь, Кузьма, к этим бревнам!» Скользкий богор упал на нос лодки. Веревка натянулась, и лодка почти выскочила на бревна пристани. «Кто такие?» Ленивый и сердито спросил часовой. Загозкин узнал его по голосу. Это был разбитной и обычно словоохотливый печерский мещанин. Он промотал все, что у него когда-то было, на вечеринках и посиделках в мизении и Пустозерске, и явился на Аляску в одной кумачевой рубахе. В редуте он измерял высоту приливов и отливов и силу ветра. Румбов он не знал, и направление ветра обозначал по приметным ему местам вокруг редута. «Это я, Загозкин. Не узнал, что ли?» «Шляются всякие по ночам», — сквозь зубы произнес мещанин. С горящей хворостиной в руках он подошел к фуштоку. «Без пальца шесть», — раздраженно добавил он, обмакнул руку в воду и поднял ее над головой. «Ветер с канавы». Мещанин вытер руку полой рубахи, подошел к костру и взял в руки балалайку. Я по сенюшкам гуляла, запел хрипло и протяжно делая вид, что не замечает присутствие Загоскина. — Ты как себя ведешь? — не вытерпел Загоскин. — Оставь балалайку раз с тобой, — говорят. — На вахте находишься, а не на вечеринке. — Совсем забылся, братец. — Скажи, чтобы открыли ворота, да разбуди Егорыча. — Как бы не так, — дерзко ответил мещанин и ударил по струнам. — Много вас таких. — Спит, управитель. — Спит. И все добрые люди спят. А если вас по ночам носит то я здесь ни при чем. Ты пьян, негодяй. Разопьешься тут много, держи карман шире. Пьян, пьян, — передразнил мещанин. Поили вы меня? Никакого Егорыча не будет, нечего здесь шуметь. Да ведь нам ночевать где-то надо. А по мне что, здесь не номера. он идите в казарму к Иллиутам, и ночуйте на здоровье, а в крепость войдете, как сигнал подадут, утром, вот и весь сказ. Кузьма, угрожающе, придвинулся к мещанину, но Загозкин сжал руку индейца. «Мы с тобой еще поговорим, голубчик», — сказал Загозкин мещанину. «Пойдем, Кузьма, Калиута, а ты изволь Егорычу доложить о том, что я прибыл, сразу, как только тебя сменят». Нагляди за нашим грузом и лодкой. «Слушаю, да не исполняю», — проворчал метеоролог. «Кто с кем поговорит, это еще поглядием. Вот уже с вами поговорят на корабле». Раскричались здесь. «Хорошего человека разыскивать не будут. Велено вас искать и представить господину правителю». Слово «представить»? Мещанин произнес с каким-то особым наслаждением. Хлюпая сапогами, он побежал к футштоку. Темно-серебряная перена прилива колыхалась на помость. — Сеем с пальцем! — выкрикнул Мещанин, взглянув на свою мерку. Кузьма и загоскин побрели в жилище Алиутов, напоминавшее смрадное логово. Наутро загоскин отправился разыскивать Егорыча. Печорский мещанин сидел на крыльце дома Егорыча и играл в шашки с приказчиком. Приказчик даже не поднял головы по появлению гостя. А мещанин, вскочив, загородил дорогу «Вам куда-с?» «Управитель заняты, и принять вас сейчас не могут. Они книгу заполняют. Как почивали?» С наглостью спросил мещанин. пустей дурак!» Загоскин отстранил мещанина, и распахнул дверь в избу. «Слушай, Егорыч, что у тебя творится здесь? Как ты людей своих распустил? Ну, здравствуй!» Егорыч как бы не видел протянутой руки. Он сидел за столом и безразлично глядел на икону, висевшую в углу. «Очень хорошо, что прибыли», — сказал Егорыч после долгого молчания. Это кто лучше он взял перо придвинул книгу и спросил строго в какое время вчера к берегу пристали в 10 вечера записав он с видимым удовольствием прочел разыскиваемый загокин сам явился в михайловский редут. слушаю правитель хоть ты мне объясни что все это значит Ведь я жизнью рисковал, а со мной так обращаются. Что, я украл, убил кого-нибудь? Может, и убили, хоть и не своей рукой, — спокойно и глух сказал Егорыч. Да что нам с вами говорить? Все это бестолку. Поезжайте в Новоархангельск, господин главный правитель там все и объяснят. Мы же вам ничего сказать не можем, пожалуйте на корабль. Прикажу дать сигнал, оттуда шлюпку за вами пошлют. «Глазунову и Лукину помочь надо, Егорыч», — промолвил тихо Загозкин. «Голодуют там люди. Лукин коренье ест. И у Глазунова все припасы вышли». «Знаю», — отрезал Егорыч, — «меня учить не надо». «Сам знаю». «Прощивайте, Лаврентий Алексеевич, да не обижайтесь. Я службу справляю». «Погоди-ка, управитель, я сейчас еду на бриг. Ты мне вот только скажи, где ты взял эти святцы?» Загозкин вытащил из кармана книжечку в малиновом переплете. «Креол совватий покойник оставил», нехтя», — нехтя ответил управитель. О прошлом годе был здесь, да и забыл. Лицо Егорыча вдруг оживилось, и глаза его потеплели. «Подумать только, как раз на засимую и Саватии в сентябре месяце и свой день у меня справил, потом еще пожил малость и до первого снега поехал к себе. А теперь греха много из-за смерти его». «Ох, много греха!» — сказал Егорыч, понизив голос — но, как бы спохватившись, добавил уже суровей. — Вам на брик пора. Загоскин вышел на крыльцо, где его ожидал Кузьма. Они пошли к крепостным воротам. Печорский мещанин насмешливо смотрел им вслед. — Видал баву королевича? — Из благородных, — сказал громко мещанин приказчику, — связался с индейской девкой, делов всяких натворил. А мы тут его разыскивай. Да и девка всех переполошила. Что еще, — говорил мещанин, — Загоскин не расслышал. Выйдя за ворота, он вспомнил о замерзшем индейце и невольно поглядел на лиственничные стволы, которым было когда-то подвешено тело, завернутое в лосиный плащ. Останки индейца все еще покоились в дощатой колыбели. Вороны клевали их, стуча клювами и ногтями о доску. Но вот на башне Редута взвился сигнальный флаг. С брига ответили сигналом «Ясно вижу». Вскоре от корабля отделилась лодка. Матросы молча помогли Загоскину Кузьме перетащить имущество в шлюпку и взялись за весла. «Заждались мы вас», — сказал старший офицер. «Скоро поднимаем паруса». «Пакет получили». На берегу ничего не оставили. Он держался с Загоскиным равнодушно, вежливо, с каким-то брезгливым оттенком. В глазах офицера можно было прочесть сдержанную тревогу. Его, человека, привыкшего к размеренной жизни, беспокоило присутствие нового лица. Но офицер обязан был заботиться о Загоскине. Он предложил гостю пройти в отведенную ему каюту, где уже был накрыт стол для обеда. загоскин попросил второй прибор. Старший офицер удивленно поднял брови, услышав, что гость хотел бы обедать вместе с индейцем Кузьмой, но ничего не сказал в ответ и исполнил его желание. Но почему загоскин не был приглашен в кают-компанию, где обедали офицеры Брига и откуда доносился звон ножей и вилок? Старший офицер предупредительно отвечал на вопросы, но не заговаривал первым. «А вы не знаете причины моего вызова? Ищут, торопят, как на пожар, в чем дело? Не могу знать. Получил приказ разыскать вас и вручить пакет. Разрешите распорядиться, чтоб вам принесли чаю. Ваш индеец его тоже пьет? Еще как, благодарю вас». когда старший офицер вышел, Кузьма и Загоскин, как по уговору, переглянулись. Их глаза блестели от обильной и вкусной пищи. «Слава святому Николе», — сказал Кузьма, — «наш путь окончен, как мы живы остались. В жизни мне не раз приходилось плохо. Когда я был в теплой стране, то, чтобы не умереть с голоду, я ел улиток и шишки с толстых деревьев с резными листьями. Когда я ходил к людям зимней ночи, мне однажды пришлось съесть запасные сапоги и шкуры нерпы. Но в этом походе нам было куда тяжелее видит Бог. Когда приедем в ситху, ты будешь много есть и долго спать. «Белый горностай». Брось на сегодня свои пишущие палки. После обеда они пили горячий, крепкий чай. Чаю принесли очень много, и Кузьма поглощал один стакан за другим, поглядывая на чайник, много ли еще в нем осталось. Загозкин, опоражнивая постепенно свои карманы, выкладывал на стол клочки бумаг, записки на узких бумажных лентах маленькие памятные книжки. Он хотел собрать все, что было записано урывками, привести в порядок и переписать в дневник. Наконец очередь дошла до нагрудного кармана, где лежали наиболее нужные бумаги. Там же оказались и святцы в малиновом переплете. Загоскин раскрыл их и внезапно заметил то, что раньше не бросилось ему ни разу в глаза — В книжке не было заглавного листа. Лист этот не был вырван, его просто кто-то наглухо приклеил к обложке святцев. Точно так же было сделано и с последним листом книжки. Загозкин взял нож и попробовал отклеить лист от обложки. Из этого ничего не получилось. Тогда он снял крышку с чайника, из которого шел густой пар, и прикрыл чайник раскрытой книжкой. Скоро края размякшего листа стали загибаться и отходить от обложки. Загоскин нетерпеливо раскрыл теплую, пропитанную паром страницу и увидел ровную, сделанную старательным почерком надпись. Она занимала весь заклеенный лист. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Я, Креол, Саввати, Устюжанин, завещаю после смерти воспитавшей меня российско-американской компанией все места для будущей добычи золота, которые я открыл по реке Квихпак и ее притокам в последние годы. В году 1800 я в поисках золота доходил до границы с Канадой и золото нашел почти всюду. На втором заклеенном листе помещаю карту мест, где находил золото самородками и россыпью. Карту побольше этой кладу в потайное место за икону Зосимы и Саватия соловецких чудотворцев, что висит в жилье квихпакской одиночки. Остерегаюсь всякого случая. Думаю, что кто-то за моими поисками следил. Эти святцы ношу всегда при себе». Если пропадет план из-за иконы, останется чертеж при завещании. За иконы же лежат и образцы золота. К сему креол Саватий Устюжанин руку приложил. На втором заклеенном листке был размещен чертеж бассейна Квихпака. Загоскин не верил своим глазам. Это лишь уменьшенный в несколько раз план, который был у иноземца. Загозкин вытащил из мешка пронумерованные клочки, составил всю посуду со стола, сложил обрывки и стал сравнивать оба плана. Кузьма молча следил за работой своего друга. — Ну, Кузьма, погляди на этот маленький чертеж и скажи, верен ли он. — Смотри. — И большой чертеж, и малый. очень похожи один на другой но есть разница помнишь ты говорил что иноземец ошибся приняв озеро ментох за залив а здесь погляди хорошенько озеро есть который чертеж правильный вот здесь верно индеец показал на страницу святцев все очень верно Объясни мне, в чем дело, русский он тогда я лучше смогу все понять. Кузьма внимательно выслушал рассказ загоскина потом набил трубку, разжег ее и выпустил дым из ноздрей. «Кружки и черточки на бумаге зачем поставлены?» — спросил индеец. «Это те места, где Крел Савватий нашел золото. А сколько этих мест?» много. Сейчас сосчитаю. 12 кружков это, наверное, места, где были самородки, а штриховка там, где рассыпное золото. Таких мест семь. Всего 19 пометок. И на большой бумаге 19. Да, один кружок с крестом поставлен мною на месте, где был убит белый. А кто чертил большую бумагу? Очевидно, иноземец. Видна опытная рука. Но тогда где же чертеж, который был за иконой? Непонятно. Загозкин стал разглядывать клочки бумаги на свет. На одном из них он снова нашел водяной знак с изображением льва, держащего в лапе гусиное перо. Теперь сомнений не было. Белый, после того, как убил криола Савватия, снял копию с его большого чертежа. Но при этом убийца намеренно допустил ошибки. Он хотел, чтобы чертеж не во всем был похож на настоящий. К тому же криол не нашел никакого золота около озера Ментох. И именно за счет озера Ментох Убийца исказил чертеж Креола Савватия при копировке. А подлинник? Его убийц, конечно, уничтожил, чтобы замести всякие следы. Загозкин был поражен новым открытием. Так значит, длинноволосый Креол нашел золото и даже завещал его России. Неизвестный иноземец только шел по следу Креола и сам не открывал ничего. Но где же тогда самородки, о которых писал Саввати? Может быть, криол спрятал их куда-то очень далеко, а может быть, убийца выкрыл их, а потом выбросил в тот день, когда его окружили индейцы во главе с Келли Лын? Как доложить главному правителю? Если загоскин скажет, что золото нашел реол саватей, начальство надолго успокоится. Подробных разведок никто скоро не начнет. Креол завещал все золото компании. Бедный саватий. Как он был наивен? Он считал золото своим. Но разве компании стало бы считаться с правами Савая? Никогда! Лучше сказать, что убийца Креола, проникнув в русские владения, имел своей целью поиски золота, и что Креол чем-то помешал ему. Так будет лучше. Начальство всполошится и постарается сохранить свои владения и свое золото. Загозкин решил поступить именно так. Брик уже давно шел в открытом море.